Глава двадцать пятая. Я не знаю. Говорю и смотрю куда-то в район его груди. Матвей хмыкает и засовывает руки в карманы брюк, отходит на несколько шагов и выдает. Будем считать, что ответ меня удовлетворил. Я не отдам тебе ребенка, Матвей. Сжимаю руки в кулаки и смотрю на него. Ты даже не представляешь, что значит ждать сына или дочь и не иметь возможности их получить. Стараться. Пить витамины. Жить по часам. Я начинаю срываться, чувствуя, как горлу подступает ком. И я не отдам его. Они оба мои. Я тебя не искала. Мне ничего не нужно от тебя. Мне нужен ребенок. Всего три слова, сказаны ледяным тоном, и я срываюсь. Я не смогу. Машу головой из стороны в сторону и чувствую, что глаза заволокло пеленой слёз. «Не смогу жить. Знаю, что родила двоих детей, а воспитывать буду одного. Я не смогу, понимаешь?» Мой голос срывается на крик, и я отступаю, упираясь стенку. Проходит несколько долгих секунд одиночества и обречённости. Наступает момент, когда я понимаю, что это конец. Я ничего не сделаю, не смогу что-то доказать. Глядя на этот шикарный дом, на его обстановку, осознаю, что какими бы правами я ни была наделена, мне ничто не поможет. Это состояние обреченности бьет по сознанию. И я не сразу понимаю, что стою уже не одна и прижимаюсь не к холодной стене, а к горячему мужскому телу. Я дергаюсь, но Матвей удерживает меня и не отпускает. «Не отдам!» Борюсь с ним. Сжимаю руки в кулаке и ударяю несколько раз по его груди. Не отдам, слышишь? Слышу, успокойся. Прижимает к себе за хрупкие плечи и проводит рукой по волосам, успокаивая. Его бережные движения немного успокаивают меня, но слезы все еще катятся из глаз. Я не стану забирать ребенка. Слышу рядом с моим ухом и думаю, что ослышалось. Отодвигаюсь от крепкого мужского тела и заглядываю в глаза, ища там насмешку, капли лжи, что угодно, за что можно зацепиться и не поверить, но там ничего нет. Матвей смотрит обеспокоенно, искренне, так что я мгновенно верю ему. Не могу не поверить, да и у меня нет выхода. Не заберу, слышишь? Только перестань плакать. Не заберешь. По щекам текут слезы, правда, уже не от отчаяния, а счастья. «Перестань-ка, иначе я передумаю». Я делаю пару глубоких вдохов и перестаю всхлипывать. Решаю, что порадуюсь чуть позже, когда его не будет рядом. А сейчас... сейчас мне нужно успокоиться. Внезапно понимаю, что так и прижато к телу Матвея, что он все так же обнимает меня за плечи и гладит рукой по волосам. А еще. Я чувствую его сердцебиение. И едва ли оно медленнее моего. Гулки удары его сердца заставляют меня отстраниться и посмотреть на мужчину, который совсем недавно был жестким и властным, а вот сейчас бережно успокаивает и разбрасывается обещаниями не отбирать ребенка. Что с ним случилось? Что заставило его передумать? Вряд ли он не переносит женских слез и готов на все, лишь бы не слышать схлипов. Между нами повисает неловкость. Я отстраняюсь и пытаюсь улыбнуться, правда, получается не очень правдоподобно. Я не с того начала, Вероника. Его уверенный голос разрезает тишину и нарушает возникшее чувство неловкости. Я действительно не собираюсь оставлять ребенка на произвол судьбы и забывать о том, что он существует, но и отбирать его у тебя не стану. Вижу, как тяжело ему даются слова, но он говорит их уверенно и четко передаёт то, что хочет сказать, вселяя в меня еще большую уверенность в реальности происходящего. Спасибо. Я не знаю, что говорить. И боюсь, что он может передумать, хотя я понимаю, что мужчина напротив далеко не тот, кто может разбрасываться обещаниями налево и направо. Иди к себе, Ника. Поговорим завтра я надеялась, что мы обсудим все, окончательно расставим все точки над «и». Но когда он просит уйти, я ухожу. Разворачиваюсь и иду к себе в комнату, решая, что уступить — лучшая идея. Я не хочу думать, почему он отступил, из-за чего принял кардинально противоположное решение, и стараюсь полностью успокоиться. Иду в душ, чтобы смыть с себя все переживания сегодняшнего дня и привести заплаканное лицо в порядок выхожу из ванной через час расслабившись и окончательно успокоившись быстро надеваю теплые носки натягиваю спортивный костюм и понимаю что хочу есть на часах семь вечера я не собираюсь ждать когда меня покормят спускаюсь вниз чтобы найти кухарку, но меня останавливает звук голосов доносящийся из подсобки простите я не должна была просто вы ведь знаете что я чувствую. Я каменею. Мои ноги будто прирастают к полу, и я не могу сдвинуться с места. Кристина что-то сбивчиво говорит, а после я слышу уверенный голос Матвея. Мне плевать на то, что ты чувствуешь. Я предлагал тебе уволиться. Ты сказала, что справишься и не будешь мешаться под ногами. И что я вижу? Хамское поведение не только у тебя, но и у твоей матери, которая даже мою гостью кормила через не хочу. Вы уволены обе. С Ангелиной я поговорю сам. Дверь резко открывается, и я не успеваю сориентироваться и спрятаться за колонну, возвышающуюся в метре от меня. Поэтому встречаюсь со злым мужским взглядом, который при виде меня немного смягчается и теплеет. Тебе что-то нужно? Я хочу есть. Он глубоко вздыхает, разворачивается к Кристине, которая выбежала следом, А после берет меня за руку и ведет на кухню. Я не знаю, что там был за взгляд на девушку, но она как-то аж поникла и даже ни слова не сказала, виновато опустив голову. Матвей усаживает меня за стол, а сам начинает открывать шкафы и что-то усердно искать. Я молча наблюдаю за тем, как он хлопает дверцами шкафчиков, как проверяет холодильник, и вздрагиваю, когда он с силой опускает ладони на столешницу, издавая звук удара. Все в порядке? Спрашиваю, хотя понимаю, что не в порядке. Кухарки нет, прислуги, по всей видимости, тоже нет, да и Кристина с Ангелиной скоро отправится во своясе. Я не знаю распорядка в доме, но по поведению Матвея предполагаю, что заниматься готовкой и накрывать на стол по вечерам должен точно не он. «Не в порядке», — зло говорит мужчина, разворачиваясь ко мне. «Сегодня ада в денёк, и он, черт возьми, еще не закончился». Я могу приготовить ужин, если хочешь. Мне несложно. Не думаю, что это хорошая идея. Я закажу еду из ресторана. Не думаю, что еда из ресторана — лучший вариант для меня. Можешь заказывать себе, а я приготовлю себе сама. Я встаю со стула и направляюсь к холодильнику. Нахожу там овощи, зелень, мясо, по виду и запаху, напоминающие говядину, а еще лайм, сметану и кучу других продуктов. «Прости». Слышу его растерянный голос. Моя экономка решила, что вправе всех отпустить. Поэтому нет ужина. Ты странный. Я улыбаюсь. Не извиняешься за нанесенные обиды, но просишь прощения за отсутствие ужина, хоть это произошло не по твоей вине. Я выкладываю продукты на стол и решаюсь посмотреть в сторону Матвея, потому что он подозрительно молчит. Бросаю на него взгляд и вижу, что он стоит, облокотившись на столешницу. И смотрит он на меня. Изучает, сканирует. Его взгляд пробирает до костей и заставляет задерживать дыхание, хотя я тысячу раз одергиваю себя и стараюсь не реагировать так. «В моем доме женщин бывает только прислуга, и, как ты знаешь, перед ними нет нужды извиняться», — поясняет он. «У тебя что, не было девушки?» «Была, но...» Он замолкает, видимо, думая, что сказать. «Перед ней тоже не было нужды извиняться?» Подсказываю ему, и он кивает. После говорит, что вынужден отлучиться и будет благодарен, если я приготовлю ужин, и ему тоже. Я киваю и смотрю, как он выходит из кухни. Что же ты за человек, Матвей Левицкий?